Глава 11. Июнь 1234 года. Когда токарно-винторезные, прокатно плющельные рычажно клещевой сверлильный и некоторые другие станки вступили в строй, я решился сконцентрировать свои силы и весь инженерно-технический персонал СМЗ на немного немало двигателей строении. Подвиг меня на это в первую очередь дефицит гидромощностей. Животные, крутящие ворот, должных лошадиных сил все равно дать не могут, да и просто притила их использовать на производстве. Мощности рек совершенно недостаточны, а размазывать далее производство, городя новые плотины, весьма затратно, долго и неудобно. Поломав немного голову, я все таки решил идти от простого к сложному, поэтому и остановил свой выбор на поршневом двигателе внутреннего сгорания, так называемом двигателе Стирлинга. Главная причина такого выбора заключается в том, что двигатели внешнего сгорания предъявляют куда как меньшие требования к качеству материалов, точности подгонки деталей, немаловажный плюс отсутствует клапанный механизм в отличие от тех же паровых двигателей внутреннего сгорания, паровых машин. Клапанный механизм, соответствующий системой патрубков, примыкающих к цилиндрам, может потребоваться лишь для регулирования скорости работы двигателя, изменяя количество воздуха в двигателе или величину давления. Но мне сейчас очень далеко до высокого инженерного искусства, поэтому клапанный механизм регулирования скорости можно заменить простым подбором размеров зубчатых колес. Конструктивно двигатель разделен на две рабочие полости, горячую и холодную, между которыми и циркулирует рабочее тело воздух, перемещаемое поршнями. Как-то управлять этим потоком не требуется. Разность давлений в полостях вырабатывается естественной механической работой при помощи возвратно-поступательных движений, совершаемых двигателем посредством системы «поршень-цилиндр». Собрал всех своих главных мастеров, в том числе и тех, кто принимал участие в создании водного колеса, приводных и нагнетающих воздух-механизмов, строителей металлургических печей, присоединив к ним головастых учеников-дворян. Среди этого собрания я планировал найти людей, которые искренне заинтересуются двигателем, свалив на их плечи всю работу не только по постройке, но и по последующей доводке и модернизации действующего агрегата. Самолично и ежедневно ковыряться в железках мне не позволяла религия, поэтому для себя я избрал непыльную роль консультанта. Повесив на доску большой лист бумаги типа ватмана, я принялся указкой тыкать в нарисованную мной схему двигателя, объясняя его устройство и принцип работы. Так вот, господа товарищи, аудитория внимала каждому моему слову, затаив дыхание. Как из моих слов вы уже поняли, Основа работы двигателя – это попеременный нагрев и охлаждение заключенного в цилиндре рабочего тела воздуха. Мне уже было понятно, что заставлять работать над двигателем никого не придется, а наоборот, надо следить, как бы они одновременно, все разом не забросили свои основные трудовые обязанности, увлекшись новым делом. Система поршень-цилиндр работает по простой схеме. Я показал указки на своем чертеже их местонахождение. Воздух изолирован от внешней среды цилиндром и поршнями. Поршни, в свою очередь, соединены с приводным механизмом. Вытеснительный поршень двигается вверх и вниз по цилиндру, перемещается сам и перемещает вслед за собой воздух между горячими и холодными полостями цилиндра. Такое свободное движение поршня обеспечивает приваренный сбоку цилиндра трубчатый теплообменник регенератор, используемый как нагреватель и холодильник, разделенный стальной сеткой регенератора. Внизу, как вы видите, в холодной полости цилиндра расположен второй так называемый рабочий поршень. Сделав небольшой перерыв, чтобы уже сказанная мной информация улеглась в их головах, я продолжил. Вся эта система работает следующим образом. Рабочий поршень перемещаем в крайнюю верхнюю мертвую точку. а Для этого достаточно провернуть маховое колесо. Далее растапливаем топку и ждем, когда вытеснительный поршень под действием горячего воздуха начнет свое движение вниз, заодно перемещая воздух в теплообменник. В систему холодильник, регенератор, нагреватель. И далее в горячую полость. Вытеснительный поршень достигает рабочего поршня и под давлением разогретого воздуха. Оба поршня вместе перемещаются вниз, пока они не займут свое крайне нижнее положение. А в это время происходит поворот коленчатого вала. Рабочий поршень продолжает оставаться в крайне нижнем положении, а вытеснительный поршень перемещается вверх, вытесняя горячий воздух через теплообменник. Систему нагреватель, регенератор, холодильник. в холодную полость цилиндра, и цикл завершается. Система привода, назовем ее, кривошипно-балансирный. Через балансир, с помощью двух рычагов, соединяется с рабочим и вытеснительным поршнями. А рабочий поршень приводится непосредственно от коленчатого вала. Главная задача этого приводного механизма, чтобы движения поршней на протяжении всего цикла не совпадали по фазе, иначе ничего работать не будет». Закончив выступление, я сел за стол и принялся рассматривать своих инженеров, они зачарованно разглядывали натянутые на доску холст бумаги со схематичным изображением двигателя. Стоит ли говорить, что моя речь произвела фурор? Сначала озарение от услышанного приходило то к одному, то к другому, и они вскакивали, пораженные до глубины души, в то время как другие продолжали соображать, понимая, что им только что Книжич рассказал о чем-то важном. Но представить, как легкий воздух будет вращать тяжелые железные детали машины, могли пока только с трудом. Слово «давление» оставалось для многих присутствующих непонятным абстрактным понятием. А потому, как это самое давление может действовать на практике, сквозь дебри их мозга еще не доходило. ничего С первыми опытными образцами скоро дойдет до всех. Товарищи мастера, мне пришлось повышать голос, чтобы заглушить начавшийся голдеж. Поскольку двигатель внешнего сгорания проект очень большой, и в одиночку его не потянуть. Поэтому нам надо объединить усилия. Проект предлагаю возглавить Микуле Белову. Микула растерялся от неожиданного известия и лишь спросил. «А как же мои пушки?» «А что пушки?» я лишь пожал плечами отрабатывай как и раньше технологию чугунного и бронзового литья чтобы уменьшить брак а пока возглавишь мастеров что будут работать над двигателем внешнего сгорания а думаю от желающих войти в эту группу у тебя отбоя не будет собрание согласно загудело но если тебе двигатель не интересен то мы можем и другого человека поискать под это дело нет нет то есть да интересен — запутался в словах Микула. — а Вот только осилю ли я его? Не могу поручиться. Ведь уже сказано, я попытался вернуть мастеру уверенность в собственных силах. Каждый из нас тебе должен будет помогать по мере возможностей. но ну вот, например, Нажир. Какое он имеет отношение к порученному тебе делу? — Так никакого, — удивился Микула. — А вот и неправда. После этих моих слов Нажир казалось... смутился еще больше Белова, но от удивления. Имеет он к этому делу отношение, и самое прямое. Все мастера дружно уставились в сторону Нажира, а тот лишь как рыба беззвучно открывал и закрывал рот, слишком уж опешил он от заявления княжича, что, дескать, он имеет какое-то отношение к впервые в жизни увиденному им чертежу немыслимой доселе машины. «Принцип работы машины, все поняли?» Перевел я внимание мастеров от Ножир на себя. «Разогретый воздух создает в замкнутом пространстве давление на поршни. Так?» Мастера, поддакивая, дружно закивали головами. «А разве порох, сжигаемый в стволе ружья, не создает давление? Пуля-то вылетает из ствола не из-за того, что она огня испугалась». Мастера стали лыбиться, послышали смешки, а под действием силы давления пороховых газов. А теперь подумайте, имеет ли ружье отношение к двигателю внешнего сгорания? Конечно, имеет, сам ответил на свой вопрос. У них один принцип работы, только в ружье взрывчатое газовое давление, а здесь, я указал на чертеж, за счет разницы температур. Скажем, приводные механизмы, кто тебе будет помогать делать? Спросил я у Белова и сам вместо него ответил. те же мастера, что делали приводы к водяным колёсам и воздуходувкам, и так далее. Теперь давайте примерно разберёмся, какие детали нам нужны. Помогал я растерявшемуся Белову ввести производственное совещание. Литейщики должны отлить блок цилиндров из чугуна, а головки цилиндров из стали или бронзы, трубки нагревателя, поршни, шток поршня, трубки холодильника регенераторы, да и в целом весь теплообменник, предпочтительно из стали если не получится то из бронзы Кривошипы, шатуны картер отлить из чугуна топливную горелку желательно из листовой стали мастера металлурги принялись старательно записывать мои пожелания конкретно кто и конкретно что будет отливать обратился я к мастерам определитесь между собой смастерить цилиндр или те же поршневые кольца а будет много сложнее чем отлить например картер здесь я вам не советчик сами разберетесь кому и за что браться в качестве смазки попробуем использовать угольный деготь со смолой и салом ей еще минуты десять активно фонтанировал различными мелькающими в голове идеями а потом удалился оставив мастеров одних осмысливать все ими услышанное за сегодня и работа закипела поршень окончательно подгоняли к цилиндру электролическим способом, гальванопластика. Физика процесса проста до безобразия. Поршень опускали в раствор латонного купороса и подключали его к вольтову столбу, что вызывало осаждение на поршень меди. С цилиндрами пришлось повозиться, выкраивать листы, потом выгибать их для получения требуемых форм. Все-таки это были не паровые котлы с высоким давлением, заполненные водой. поэтому я отказался от долгого и муторного процесса клёпки, сделав котлы сварными. Сваривать железные листы кузнечным способом было для местных мастеров куда привычней, чем заклёпывать стальные листы. Поэтому теплообменник сделали железным. Кромки свариваемого цилиндра нагревали в горне до белого коленя, а потом на чугунной оправе ударами молотка загибали внутреннюю кромку на наружную. сваривая их вместе. Днище делалось из одного листа, его нагревали в калильной печи и придавали ему сферическую форму выбивкой молотами чугунной из ложницы. Всё никак не доходили руки сделать нормальный винтовой пресс. Выгибка листов производилась вручную на желобчатой чугунной доске с помощью ударов деревянными болдами. Удивительно, но факт, уже в конце июня первый в мире двигатель внешнего сгорания был готов и ждал испытаний. Я за эти три недели несколько раз посещал цеха, осматривал отливки деталей, присутствовал на подгонке поршней и кривошипов. Буквально на пальцах объяснял мастерам, как это все должно выглядеть и работать. Они, в отличие от меня, с техникой подобного рода никогда не сталкивались. а о существовании промышленного дизайна и вовсе не имели никакого представления. Чугунно-стальной монстр, частично вмурованный в печь с кривошипно-балансирной системой привода на коленвал, приковывал к себе любопытные взгляды всех его отцов-создателей, пришедших на испытание Чуть отдельно от толпы мастеров стоял Изяслав Мстиславич со своими ближниками. Он тоже заинтересовался новой игрушкой сына. Под неодобрительные взгляды князя я взялся собственноручно раскочегаривать машину. Всего-то делов. Запалить в чугунной топке мелко нарубленные дрова с опилками и провернуть маховое колесо. Убедившись, что дрова занялись огнем, я прикрыл топку, отойдя на пару шагов, и принялся вместе со всеми ждать результата. — Княжич, а долго ли ждать-то? — зашептал мне на ухо руководитель конструкторской группы «Белов». Пожав плечами, я аккуратно прикоснулся к начавшему нагреваться горячему цилиндру. «Ещё цилиндр не прогрелся», — ответил я. Сколько ещё времени придётся ждать, я не знал, ведь живую работу двигателя стирлинга видел по телевизору на какой-то ферме. А потом уже с помощью интернета разобрался с устройством аппарата. И если бы не резко обострившаяся после переноса сознания память, вряд ли бы я... из когда-то увиденного и прочитанного, хоть что-то вспомнил. В напряжении секунды тянулись как минуты, минуты как часы, поэтому к моменту, когда ожил привод и принялся со все возрастающей скоростью крутить коленвал с маховым колесом, я уже успел весь известись, очень уж не хотелось при всем честном народе ронять свой авторитет. А мастера возбудораженно загалдели на все голоса, некоторые даже принялись обниматься. а я слушал непередаваемую музыку работы двигателя, наслаждаясь перестукиванием поршней, звуками металлического трения, исходящих из цилиндра. Когда двигатель вышел на свои рабочие обороты, я оценил его мощность в районе где-то 10 лошадиных сил, что для нашей средневековой, не избалованной движителями промышленности, выходило более чем достаточно. В перспективе путём нехитрых доработок и мощность двигателя можно поднять в несколько раз. Но раньше следующего года от каких-либо модернизаций я воздержусь. Необходимо накопить опыт эксплуатации, выявить все слабые конструктивные места. А сейчас нам требуется начать массовый выпуск подобных машинок. Только Гнёздово спокойно сожрёт их целый десяток. Через несколько минут движок начал сбавлять обороты. Оглянувшись на мастеров, я увидел, как те завороженно, затаив дыхание, смотрели, кто на вращающееся колесо, кто на работу привода, при этом прислушиваясь к доносящимся из двигателя звукам. Явно диссонировал с мастерами и Изяслав Мстиславич со своими людьми. Они мало впечатлились зрелищем вращающегося колеса. В последнее время такая развлекуха стала для них обычным и заурядным явлением. А в заводских цехах можно было увидеть куда как поинтересней механизмы взять те же воздуходувки или молоты. Люди, далекие от техники просто не понимали всей сложности, непрезентабельной внешней конструкции и не осознавали перспектив подобных машин. Куда больше сегодняшней премьеры княжий воевод весной впечатлила внешняя эффектная плавка чугуна железом. Тем не менее, Посмотрев на счастливые лица сына и мастеров, сообразив, что выдумка его отпрыска удалась, Изяслав Мастиславич всех похвалил и удалился со свитой в терем. Там, по его мнению, можно было найти дела поприятней, чем смотреть на вращающееся колесо. «Микула!» — позвал я Белова. Топливо уже прогорело. подкинька в топку, дровишек!» «Ага, княжеч!» Белов очнулся из анабиоза. Открыв топку, он стал бережно подкладывать туда дрова. «Ты глянь, Микулг свою чугунку почует прям как мать своего детёнка!» Оставшийся со мной перемога прокомментировал забавное зрелище. И все вдруг разом заржали. «Запусти машину снова, и пускай она на холостых оборотах без перерыва сутки поработает. А потом двигатель нужно по возможности разобрать и осмотреть», — обратился я к раскраснявшемуся от смеха Белова. Дня через два-три доложишься о результатах. «Правильно, пойдем, Изяславич, поснедаем, а то Микулка свою чугунку уже напочевал, она ажно от переедания заснула». и Не переставал хохмить разошедшийся не на шутку перемога. Произведенные, как и было оговорено, через сутки разборка и осмотр узлов машины никаких критических повреждений не выявили. Наличествовали некоторые потертости вызванные тем что детали друг к другу притирались, главное не забывать об их своевременной смазке. после столь оптимистичного доклада я начал думать о том что теперь после появления такого отличного двигателя будет просто преступно не заняться расширением станочного парка. а самое главное наша промышленность переставала зависеть от прихотей природы и речной географии. Заводы можно будет ставить хоть в чистом поле. Это ли несчастье? С началом июля в город пришла прямо-таки тропическая жара, окутов все вокруг плотным знойным маревом. В городских усадьбах даже куры еле квахтали, а свиньи спасались, забившись в самые темные уголки хлевов. Редкие вылазки в Смоленск вызывали во мне лишь сонную деревенскую тоску. Совсем другое дело моё Ильинское подворье, особенно его промышленный сегмент. Чтобы попасть в другой мир, совершив путешествие во времени, достаточно было пройти вверх по берегам рек Городянки или Ильинки на три сотни метров. Здесь неожиданно для всех жизнь совершенно преображалась. Сельскую дремоту сменял вычурный индустриальный пейзаж дымящих труб доменных и литейных печей. Уши мигом закладывало треском, шумом, гамом, металлическим звоном и шипением плавящегося металла. А глаза начинали слезиться от дымных испарений, при этом завороженно следя за быстрой сменой картинок и образов суетящихся повсюду людей. У неподготовленного средневекового зрителя, оказавшегося здесь впервые при виде снующих повсюду толп народа с ручными тележками и упряжек лошадей, перевозящих уголь, руду, железные, чугунные чушки и готовые изделия. Все это вызывало чуть ли не головокружение. Нечто подобное, кстати говоря, наблюдается и творится в Гнездовском производственном кластере, но там масштабы бурления жизни даже поболее будет. Больше трех десятков печей, обжигающих кирпич, тошнотворные ароматы некоторых химических производств в буквальном смысле выдергивают у заезжего люда землю из-под ног, заставляя опорожнять желудок. Заводские территории от этого беспрестанного броуновского движения целиком были вытоптаны, не зарастающими травой, проплешинами, а дороги были засыпаны шлаком. Деревянные ворота, ограждающие производственную территорию, даже не пытались закрывать от ноющего тут сюда, поднимающего пыль столбом народа. Заводская охрана лишь вглядывается в давно примлекавшие телицы, сразу примечая и останавливая чужаков если такие пытаются проникнуть внутрь беспокойного заводского муравейника еще более усугубили ситуацию строители влив свою струю деловой суеты в царящий вокруг бедлам они принялись возводить стрелковые башни и обносить кирпичом деревянный чистокол. лодии из гнездово пребывающие на вновь развернувшуюся стройку на самом деле не затухающий уже второй год подряд были так перегружены кирпичом, что едва не тонули. Холодейные команды прямо с бортов перекидывали по живой цепочке привезенную продукцию в конные подводы и отвозили кирпич к заводским стенам, складывая его в кучи. А на заводе я бывал ежедневно, проводя здесь по несколько часов кряду Назад возвращался весь липкий от пота, облепленный пылью и прокопченный дымом печных испарений. Изяслав Мастиславич еще с прошлого года обреченно махнул рукой на мои мужицкие замашки. Мирило его с подобным положением дел лишь приносимая заводами немалая прибыль. Одна отрада у него была. Частично компенсирующее мое копошение в заводской грязи и якшание с рабочим людом Это когда я выезжал в Гнездово, чтобы вплотную заняться своими учебными полками. Но и в Гнездово далеко не все время уделялось тактической физической подготовки войск, и без меня было кому гонять бойцов. А вот химические производства остро нуждались в хозяйском пригляде. Таким макаром я и жил всё время в разъездах на два дома, точнее терема. Изяслав Мастиславич часто покидал свою левобережную резиденцию, ошиваясь на Ильинке, присматривая, так сказать, за непутевым сыном. Вот и сейчас, пребывая после обеденной сиесты на гульбище, князь, наблюдая за моим возвращением с завода, лишь фыркнул, недобро помянув за внешний вид княжича. Ну да князь — это полбеды. Вместе с ним частенько приезжали липнувшие к нему как банные листы бояре, старшины дружинников и прочая придворная шушера. В моём обычно спокойном благонравном тереме сразу начинались... действующие на нервы беготня, готовка пищи для застолья, раболепное услужение, челяди князю с боярами, заканчивающиеся шумным вечерним пиром. Мое присутствие на этом действии было обязательным, как и застольные разговоры с подвязавшимися у Изяслава Мстиславича боярами. Большинство самых знатных и богатых бояр Смоленска были моими компаньонами в том или ином производстве или в банковском бизнесе Поэтому-то их игнорировать было никак нельзя. Вот и сейчас ворота моего детенца были раскрыты нараспашку. Двор был забит дружинниками, их лошадями и слугами. Стоял неимоверный гвалт. Лошади держали громко переговаривались люди, кто-то смеялся, кто-то ругался. Прямо на подворье весело гогочущие дружинники жарили на кострах кабанов, привезенных с охоты. Такие вот визиты князя я просто органически не переваривала Во время подобных сборищ мое подворье с его упорядоченной жизнью моментально превращалось в цирк Шапито. Но отчитывать князя или начинать качать права было бы еще большей дурью с моей стороны. Стиснув зубы, приходилось улыбаться, изображая искреннюю радость визитом родителя. До вечернего пира оставалось еще пару часов, поэтому я по-быстрому скрылся от осуждающих, недовольных глаз князя, которого застал на гульбище в серьезно подпитой компании, состоящей из бояр и старших дружинников. Ну что тут поделаешь, сердцу не прикажешь. Не нравились князю мои производственные увлечения, хотя умом он понимал всю их полезность и нужность. Пару часов я провёл в баньке вместе со своими дворянами. Отполоскавшись напоследок колодезной водой и переодевшись в чистые дорогие одежды, я принял положенный моему высокородному статусу внешний вид и нехотя поплёлся на поклон к Изяславу Мстиславичу. Гридница уже бурлила и ломилась от накрытых столов. Поприветствовав высокое собрание, я был привычным образом втянут в бесконечную круговерть разговоров о недавней охоте, погоде, видах на урожай. Я, стараясь придать лицу заинтересованный вид, по большей части отмалчивался и ел. Организм на фоне скопившейся за день усталости не выдержал гастрономических нагрузок. Через некоторое время, безнадежно проигрывая борьбу со сном, я начал клевать носом. Князь недолго косился в мою сторону, сразу подав дворянам знак сопроводить меня до опочивальни. Там уже пряталась Инея, небезосновательно опасаясь подвыпивших дружинников. А на завтрашний день, ближе к обеду, к моему немалому облегчению, князь отбыл со всей своей кодлой свирский детинец И только к вечеру последствия погрома моего терема и двора были устранены челядью. «Ну и зачем я тебе, Владимир Изяславич, понадобился?» — спросил Авдий. едва въехал в полевой лагерь устроенный к северу от ясеневского невдалеке от реки ольши я занимал на вершине холма удобную наблюдательную позицию в поле вышагивали батальонные колонны пехотинцев на них периодически пыталась наскакивать конницы от всех этих телодвижений пыль стояла столбом а уши застил бой барабанов звуки труп ок командиров, и конское ржание. Вид у главного зодчего был, мягко говоря, не очень довольный. Оторвал, понимаете ли, человека от дел. «Я в ратной науке мало что с мыслю. Ради что. Крепостицу могу поставить. Так на кой ляд я тебя здесь?» — повторил Авдий свой вопрос, отвлекая меня от наблюдения за маневрами войск. «А ну, не скажи!» — протянул я с неохотой, переводя взгляд с поля боя на званного гостя авди молчаливо уставился на меня с нескрываемым скепсисом на лице а вот ответь мне кто лучше сможет сладить переправу через глубоководную реку с помощью постройки на плавного моста твоя артель или мой полк М -м -м, многозначительно хмыкнул строитель а затем явно растерявшись произнес ежели у тебя в полку мостовиков нет то наверное моя артель быстрее дело сладит Другое дело, Смоленский городской полк, там сплошь одни ремесленники. Вот они-то точно мою артель обставят. Хотя вру, не обставят. Авдий ехидно ухмыльнулся. Моя артель тор состоит в городском ополчении. И по решению вечия, изовы князя обязаны будет выйти в поход. А этот твой смердий полк, получается, в строительном деле ни на что не годен. Сделал Зочий логичный вывод. и сам, похоже, остался доволен ходом своих размышлений. Вон, аж в улыбке расплылся прям комиссар Мегре, распутавший сложное преступление. «Токма, ты, княжич, на мою прямоту не обижайся!» Вдруг осёкся Авдий. Увидев мой ироничный взгляд, непонятная для него в этой, казалось бы, вовсе не радостной ситуации. «Направду только дураки обижаются!» — махнул я рукой. «Мне понравился ход твоих мыслей». Ответь мне лучше. Кто толковей обустроит воинский лагерь? Кто правильней укажет слабые места в обороне города? Твой строитель или мой пехотинец? Вчерашний, как ты говоришь, смерть? Ответ мой, думаю, ты и сам знаешь. Зачем спрашиваешь? Ладно, тогда я тебе расскажу свою задумку, которая может исправить эту ситуацию. Давай поговорим об инженерных войсках. Я вкратце обрисовал своему главному строителю специфику подобных войск, не вдаваясь в подробности. А мне потребуется ещё и полевая кузня на случай поломки железных изделий или ремонта доспехов. Кроме кузнецов, нужно будет очень много плотников присматривать за тем же обозным хозяйством, повозки чинить, колёса и прочее. Когда я закончил свою речь, Авди простоял ещё несколько секунд в глубокой задумчивости. потом произнес. «Я не совсем понял. Ты хочешь на постоянную службу взять городских ремесленников?» «Нет, Авдий, ты неправильно понял. Я тебе подготовил списки тех своих пехотинцев, кого планирую перевести в инженерные войска. К лету будущего года их численность должна быть доведена до батальона. Назовем его стройбатом». «Стройбат?» — машинально произнес Зодчий. «Все еще...» переваривая полученную информацию да через год у меня будет три полка при каждом полку должна быть создана рота инженерных войск и чему мне их учить наконец очнувшись спросил авий всему что сам умеешь мы же только что говорили о специфике инженерных войск отобранные мной пехотинцы должны у тебя пройти практику чтобы каждый служащий в стройбайте стал универсалом Мог и переправу навести и коня, подковать и за платку на доспех наложить и прочее. А также лагерь разбить правильно. Хорошо управлялся бы земляными и древо-каменными работами. Мог оказать действенную помощь при осаде города. Здесь я тебе помогу. По поводу лагеря вместе подумаем. Значит, воевать они не будут? В бой они будут бросаться лишь в крайних случаях, как последний резерв. а так они будут заняты охраной лагерей, прикрывая тыл линейных полков. «Сразу хочу тебя предупредить, Владимир Изяславич, что умение не всегда берет верх над количеством, когда дело касается скорости. Укрепленный лагерь полк сможет разбить в несколько раз быстрее, чем ротная сотня инженеров», — предупредил Авди, делая частные глаза. «Как пить дать, хотел отмазаться от нового поручения». А в его интонации так и читалось. Может быть, ну её, эту мороку с инженерными войсками. Но не таким я был простаком, чтобы ловиться в подобные незатейливые ловушки. Стройбатовцы в одиночку не будут трудиться. Их прямая обязанность – руководить и помогать остальным пехотинцам. Никто в полку бездельничать не будет. Другое дело, что с помощью специально подготовленных инженеров все эти работы должны пойти как по маслу. Авдий покорно склонил голову, признавая своё поражение. «Коли так, тогда вроде всё ладно на словах, получается, Владимир Изяславич. Если каждому стройбатвцу выделить в помощь десяток пехотинцев, то и полк будет, и качество, как ты любишь говорить, и скорость высокая. Всё, по-твоему, выходит. Ещё я потом, наверное, отдам инженеров на учёбу к лекарям-травникам, чтобы научились делать перевязки». оказывать лекарскую помощь и ухаживать за ранеными. Но это уж без меня. Сразу испугавший, со всей горячностью, открестился Авдий. Я в этой науке ни ухом, ни рылом. Мы вместе весело рассмеялись над излишней порывистостью Авдия, чуть не свалившись с холма. «Токма моим мастерам платить придется за сию науку», отсмеявшись, предупредил меня Авдий. зарплату будут получать только в латунной монете. «Как скажешь, княжеч», – покорно согласился Авдий. Внедрение в торговый оборот латунной копейки происходило стремительно. Люди во всех городах княжества уже знали об оброках, часть которых придется оплатить латунью. И потому даже занижали цены на свои товары, лишь бы его забыть и обзавестись новой монетой. В моем кармане ощущалась постоянная нехватка серебра. получаемые от СП с боярами положенные мне доли, бумаги, войлока и значительной части мыла шли в основном на собственные нужды. И если бы не производство соды, стеклянных изделий, искусственных камней, продуктов перегонки, чугунной посуды, сиреневых духов, а особенно краски берлинской лазури, продаваемые по цене 30 гривен серебра за пут, то мне пришлось бы сильно урезать все свои планы. При этом до недавних пор практически все мои доходы, остававшиеся после выплат зарплат рабочим, опять уходили в руки иностранным купцам, в основном только они могли мне доставить требующиеся мне руды и цветные металлы. Но с этого месяца зарплаты всем своим рабочим мастерам и военнослужащим я начал выдавать латунной монетой с выгодным для меня обменным курсом по отношению к серебру и золоту. А это означало, что мои непроизводственные расходы серебра резко сократятся, и у тех же немцев я смогу закупать намного больше металлов. А серебро вскоре само приплыло мне в руки. Когда я, будучи в столице, гостил в княжеском тереме Изяслава Мстиславича, меня перехватил боярин Полтев Юрий, как оказалось, давно поджидавший такого удобного случая. Дело в том, что в своей усадьбе, близ Смоленска, Боярин затеял кирпичное производство. Вот он и хотел начать продавать свой кирпич на мои многочисленные стройки. Отказываться с моей стороны было бы глупо, но прежде чем договариваться о конкретных поставках и цене, необходимо было осмотреть предлагаемый товар собственными глазами. Вызвав Авдея сразу после обеда, мы и направились в гости к Боярину. Погода стояла замечательная. Чистое голубое небо ласково освещалось жёлтым солнцем, а прохладный северный ветерок приятно холодил. Боярин встретил нас у ворот собственной персоной вместе со своими домочадцами и несколькими слугами. После недолгих споров пришли к компромиссу. Отложить застолье на пару часов. Сначала хотелось осмотреть кирпичное производство. Прошлись толпою сквозь двор, на глаза попадались стандартные боярские хозяйственные постройки, всевозможные сараи, житницы, мыльня, медуша, кузня и прочее. Миновав усадьбу, вышли за ворота, где раскинулось принадлежащее боярину село дворов на двадцать. Спустились со взгория, на котором и располагались боярские хоромы. Почерневшие, куриные избушки мужиков выглядели убого и жалко. Топились они по-чёрному, дым выходил через дыру на крыше. О монументальных, сложенных из кирпича русских печах даже местные бояре не слыхивали, отапливая свои терема при помощи хлипких каменно-глиняных печей. Сразу за деревней, рядом с речкой, обнаружился глиняный карьер, в котором полуголые перепачканные холопы под присмотром боярского прикачка усердно месили ногами глину. Боярский надсмотрщик, завидев нашу процессию, принялся истошно орать на холопов и размахивать кнутом. — Шевелите быстрее копытами, пугало огородные! — лоялся он, демонстрируя своему шефу напускное усердие. Под эту перебранку холопы активнее замесили ногами. — Строг ты с ними! — с нотками неудовольствия в голосе заметил я боярина То не нами, Владимир Зяславич, заповедано! — Отозвался боярин. «Раб должен во всем слухать своего хозяина и воли его со всем чаянием исполнять». «Ну-ну, а я слыхал, что свободные люди да за хорошую плату работают усерднее самого распрекрасного раба». «Как же найдешь их? Не в обиду тебе, князь будет сказано. Сейчас не так ты просто работным и ремесленным людом стало Нет людишек. Почитай, что все они у тебя на стройке трудятся». Слушая боярина, я рассматривал большие стопы-плинфы, сложенные под навесом. Авди внимательно изучал эти изделия, недовольно хмурясь. «Глины у меня много, плинфы не залеживаются, все расходится. И вот я думаю закупить еще холопев до да поставить печей сараями, плинфу жечь. Но это в том разе сделаю, если с тобой сговоримся о закупке плинфы». С князем нашим Изяславом Мстиславичем пробовал о сём деле толковать. «Да он на тебя, княжеч, указывает. Что скажешь?» «Авдей!» — подозвал я к себе зодчего мигом, переставшего колупаться в горке плинфы. «Как тебе эта плинфа? Требуется ли она нам?» «Для печи она не подходит, глина не та, ради что для облицовки можно использовать. Ну и каменное строительство зданий весь с ней можно...» Но только надобно нам плинфа особой формы, кирпичной». Боярин уже порывался что-то уточнить у Зодчего, но я его опередил. «Что твое, Боярин, плинфяное производство? Что гончарно-плинфяное в Смедынском монастыре малость устарели? Советую тебе съездить в Гнездово и посмотреть, как это дело устроено у меня». «Так и не пущаю туда никого!» «Посылал я туда как-то раз своего гончара». Так его обратно развернули. С Авдием пропустят, не беспокойся. В Гнездово, помимо Кирпичного, есть и другие секретные производства. Вот туда даже Авдий, мой главный зойчий, не ходок. «А что ты там, княжич, секретишь?» С наивной непосредственностью полюбопытствовал Боярин. «Да хотя бы те же краски, что иностранцам продаю. Слыхал, небось, о таком?» «Об этом судачит весь купецкий люд». Вот поэтому на красильное производство вас не пропустят, а кирпично-черепичное сможешь во всех подробностях разглядеть. Своего гончара я смогу с собой взять. Без вопросов бери. Заодно вместо плинф получишь стандартные кирпичные формы. Кирпичи из них получаются несколько отличными от плинфы. Цены на кирпичи установим на одну десятую часть ниже рыночных цен на плинфу. Кроме того, в Ильинке на СМЗ. и сможешь закупить глиномесительное оборудование, что во многом заменит тебе работу холопов. Поэтому советую тебе не новых холопов закупать, а приобрести у меня новое оборудование. Согласен, боярин? Надо бы покумекать, княжич. Вот завтра с Авдием прокатитесь до Гнездова. Посмотришь, все своими глазами, а потом мы с тобой более предметно побеседуем». Зачем сейчас по попусту воздух сотрясать? На покупке оборудования я не настаиваю, хозяин-барин. Дело твое. Но мне по-любому нужна плинфа особой формы, кирпичной. Это не обсуждается. Лады, княжеч, скатаемся завтрего с твоим зодчим. А сейчас прошу пожаловать за стол. На третий день после этой встречи я малость подправил свое финансовое состояние. В Гнездово Боярин спекся и поплыл, глядя на работу печей и водных колес с глиномесительным оборудованием. А в Смоленске раскошелился по полной программе и даже двигатели стерлинга себе заказал.